«Влево на борт! Лево на борт!» — заорал Торрин. Его бутылка рома разбилась о палубу, когда он, спотыкаясь и шатаясь, сдвинулся к центру. Юноша крутнул руль, и корабль развернулся. Снасти, смоленое дерево, судно протестующие заскрипели. Массу гниющих сырняков протащило по корпусу корабля, и раздался густой запах гнили, когда она разошлась в сторону. «Дико тянуть!» — прорычал Йорван мелису и Келесу. «Двое моряков кинулись исполнять приказ, в то время как другие, сбросив себя оцепенения, хватали раскиданные по грязной палубе длиннолезвенные гарпуны».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 Торрин взглянул на него вопрошающе, но не отменил приказы. Все равно он собирался скомандовать то же самое. Он взглянул на фальшборт и увидел гущу травы. Великий желтый сорняк, в сия моря, остающийся позади. Боцман вознес благодарственную молитву Сервалу, затем упер раздраженный взгляд в свою разбитую бутыль.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 «Этот тонопот в три метра длиной не имел себе равных. Гарпуны тупились и гнулись, и его доспех, пока он пробирался по палубе, скрипя точно каменный. Команда отступила и сгрудилась, ища защиты. Может, монстр уже наелся и покинет корабль».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 Команда боялась его и потому подчинялась ему. Во главе с терком матросы бросились на тварь сзади. Раздался скрежет Эляс Гарпунов. Чудовищный тонопод взмахнул хвостом, и команда отпрянула, оставив терка на коленях возле существа, пытающегося не дать кишкам размазаться по палубе. Пока они смотрели, как тварь дожовывает остатки капитана, Торин не без раскаяния подумал, не потому ли Тёрк так отчаянно призвал их атаковать, что от капитана не осталось только, чтобы хватило закатать в бочку. Ни костей, чтобы хранить, ни кожи, чтобы выделывать. Он смотрел как-то на пот, схватил и терка, покрутил его и поставил прямо перед собой. Торин закрыл глаза, чтобы не видеть дальнейшего...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 Торин открыл свои глаза. Что такое? Почему это существо так держит свою добычу? Кровь струилась утеркой изо рта, шея щелком выпрямилась. Булькая и шипя он заговорил. «Накормлен», — сказал он. «Дайте идти в трум. Трезвость начала мучительно завладевать Торином, как только он опустошил свой желудок за борт.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 Так резко он их стиснул. — Что делать? Что теперь? — завопил Мелис. — Оно съело нашего капитана, использует нашего бондаря как балаганную куклу, а ты спрашиваешь, что теперь? Продадим его вместе с нашими бочками акульевого жира, заставим его плясать на причале, чтобы цену поднять, защити на стервал! — Ой, заткнись, — сказал Йорван. — Нужно подумать, нужно заделать люк. «Сказал Торрин, и вся команда разом посмотрела на него. Йорван произнес, — Это твоя халатность привела нас к этому. Он кивнул на скрючившегося у борта церта. «Ты позволил подстилке капитана вести корабль. Ты позволил дисциплине ослабнуть и напивался чаще, чем выполнял свои обязанности».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 Но для Торина было слишком темно, чтобы рассмотреть хоть что-то, кроме бочек, полных акульево жира и сложенных штабелем шкур. После недавней истерики он держался так тихо и спокойно, как только мог, не считая необратимого шмыганья носом. Медленно его глаза привыкли к темноте. наподов глаз на ножке сиял во мраке». Высохшая кровь на его панцире матово блестела. В этой громаде прямо перед собой Боцман не сразу распознал Бондаря, чье имя звучало горькой иронией с тех пор, как тонопот отгрыз его руки и ноги. «Спустись!» — пробормотал голос, и Торрин понял, насколько тщетно торчать там, где он был. тонапот подобных размеров мог легко встать на дыбы и стащить его вниз, даже не карабкаясь по лестнице. «Если б существо хотел убить его, то легко могло это сделать». Боцман взглянул на переборку, где дверь открывала доступ в средний трюм и каюта экипажа. «Если бы он мог добраться...» «Спустись!» — настаивал голос. Звучал ли он лениво? Чудовище нравилась мысль, что обед сам к нему приходит. Торрин спустился с лестницы и начал медленно двигаться к двери. Ч «Чего ты хочешь?» — спросил он, не придумав ничего лучше. «Хочу на берег», — пробулькал голос Бондаря. Торрин замер при этих словах. «Что это значило? Ни одна из рыщущих в море твари никогда не выходила на берег». «И зачем тебе на берег?» Произнося этот вопрос, Боцман заметил нечто сияющее подле существа.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 «Есть!» Существо приблизилось к нему, и внезапно Боцман почувствовал, что его ноги перестали дрожать. Тварь продолжила. «Не все необходимы». «Нет!» — ответил Торрин. «Но я... да, потому как я Боцман. Однако в команде много людей». Он перевел взгляд с полного жвал рта на глаза на ножках. «Теперь слушай, вот как мы это провернем». Во внутренних каютах Торрин сменил испачканные штаны, прежде чем подниматься на палубу. Он послушал разгоревшийся в его отсутствии спору двери, не торопясь ее открывать. Аргументы испарились, и полная тишина воцарилась, стоило его шагам раздаться по палубе. Йорван первым нарушил эту тишину. «Ты не пришелся по вкусу существу, Торрин?» — спросил он, но без своего обычного нахальства. Торрин подошел к нему и встал лицом к лицу. Его еще поташнивало от страха. Но кто такой Йорван? Просто человек. Боцман отвесил Йорвану такую тяжелую плюху, что тот споткнулся и упал на колени. «Держите его, если все вы хотите жить», — сказал Торрин.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 «И в каком смысле у нас перемирие?» — спросил Келлис. «Перемирие как перемирие», — сказал Торрин. «Тонопот называет себя Сервал, бог морей, так что делайте какие угодно выводы». Торрин заметил, как изменились лица наиболее суеверных моряков в команде. Вроде Дикона, Мерила и Шантри, да Сапарина, кто в то время стоял за штурвалом.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 — Но это правда, — убеждал Торрин, заметив, что многие в команде еще колеблются. — это не сервал, — сказал Йорван, наконец, встав на ноги и источая ярость. — За этой твари ты натворишь столько еще больших бед. Нужно просто взять рыбацкие шлюпки и бежать с корабля. Вскоре ты на пот проголодается и уйдет, а мы сможем вернуться. Нет нужды ни в чем эдаком. — Сервал был накормлен, — сказал Торрин. «Ты разве хочешь провести хотя бы день на шлюпке для ловли акул в этих-то водах?» Он простер руку, и судьба, точно подыгрывая, послала огромную жабельную акулу взрезать волну у самого борта корабля. Может, немного крови просочилось в воду, привлекая ее. Торрин добавил, «Ты разве хочешь вообще провести хоть какое-то время вне покровительства сервала?» «Эта тварь внизу не сервал!» — настаивал Йорванд.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 Он быстро не проголодается, сказал он. Команда поступила с Йорваном так же, как прежде с самим Торином, разве что совещались немного дольше. Констопели подняли над головой и потащили кричащего как терлюку. Дураки, оно вас всех убьет! Вы не можете так поступить. Торрин помог Дикону отпереть люк и откинул крышку. Боцман нагнулся и крикнул во тьму: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 Все выглядели озадаченными. — Церт? — неуверенно спросил Дикон. Торрин криво усмехнулся. — Да, подстилки капитана больше нет на корабле. Кто-то из вас совершил убийство и должен за это ответить. Но пока вернитесь к своим обязанностям. Белис, проконопать к палубу, а ты, шантри, займись починкой борта. Боцман зашагал прочь, пока команда спешно приступала к своим обязанностям.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 Улыбаясь про себя, он зарядил оружие и повесил кобуру на пояс. Подпоясавшись, он снова вышел на палубу. Шантри деловито возился у борта. Мелис исправно конопатил, а Мэрил уже в который раз пытался отереть с палубы следы крови. Но Торин отметил, что Дикон прохаживался позади державшего штурвал сапарина Точно работа на палубе теперь была ниже его достоинства.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 Но этому не бывать. Келис заорал сверху с мачты. Мелес прыгнул, на Торрина замахиваясь намеской, капитанский револьвер грянул, и Мелиса подкинула в воздух, точно его поддернули на веревке. Он упал на палубу, лишившись половины головы и стуча одной ногой от доски. Поднялся в ярости, раздался шум спорох шагов вокруг Торрина и скрип, будто кто-то опрометью спускается по такелажу. Трясущимися руками Торрин отжал рычажок, очищающий использованный патронник. Он повернул цилиндр, чтобы установить следующий патрон, и спустил курок. «Убийца!» — вскричал Келес, перебирая босыми ногами по палубе и набросился на Торрина.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 Говоря, Торин не забывал держать револьвер капитана, очевидно, на виду. «Лжец!» — успел сказать Келис, прежде чем согнулся, изо всех сил зажимая рану на животе. «Какие у тебя доказательства?» — спросил Дикон. Торрин вытащил из борта кофель нагель и подошел к Дикону так близко, что между их сами едва ли осталось пара дюймов. «Какие у меня доказательства, Дикон?» «Я видел это, и я команду этим кораблем, или как, ты хочешь договориться с нашим другом внизу на других условиях?» Дикон посерял. «Я просто спросил». Торин вмял кофель-нагель в живот Дикона. «Тогда покончи со всем этим, и все вернемся к работе!» Дикон невольно сжал кофель-нагель ладонью. Торрин отступил на шаг и указал рукой на Келеса. Помедлив немного, Дикон шагнул к Келесу, поднявшему на него взгляд прищуренных глаз. «Прости», — сказал Дикон. «Простить?» — Келис сплюнул. Дикон кивнул и размозжил Келесу череп. Торрин позволил последовавшему молчанию длиться так долго, пока оно не начало развеиваться. Когда показалось, что нечто должно вот-вот прервать его... Он подошел к Дикону и взял у него кофель-нагель. «Хорошо, эти двое могут отправиться к Сервалу. Они послужат нам лучше мертвыми, чем им когда-либо удавалось послужить живыми». Заметив гнев на лице Пална, Торрин добавил, «А ты, Палн, лучше бы взялся за щетку, пока доски не промокли насквозь. У Мерила достаточно и без этого дел». Палн, казалось, был готов кинуться на боцмана, но Сапарин схватил его за руку. «Сапарин».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 Вонь стояла как на скотобойне, на полу валялись куски разорванной одежды человеческих тел и изжованная кожа жабельных акул. Каждый шаг Торрина по лужам высыхающей крови сопровождался липким шлепанем. Он осторожно переступил через выскобленный череп, в котором задержав на нём взгляд определил мелиса, ибо в ту минуту то она подсунул ему под нос то, что осталось от келеса. Торрин повернулся к крюку в стене, смахнул с него нечто по-мясному влажное и повесил лампу. «Долго, Долго и еще?» — спросил Тонопот. «Через два дня мы будем на месте», — ответил Торрин. Он заметил, что тело существа раздалось и раздобрело, так что под панцирем стали видны участки кожи. Яйца, которые монстр отложил в трюме,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 Как же остро теперь он понимал это выражение. «Расскажи мне об этом», — попросил Торрин монстра, скучая хоть по какому-то общению. И когда тварь заговорила, он почувствовал, что на его лицо снова возвращается та самая усмешка, и постарался не придавать этому большого значения. Дозор Дикона был последним за ночь, и как последний дежурный, подобно Палну предыдущей ночью,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 — сказал Торрин и отрезал стропы гамака. Веревки-то на пот нашел весьма помех и помешавший ему быстро проглотить Дикона, который, разумеется, был лишен возможности вопить. Снова, стоя позади Сапорина, Торрин задавался вопросом, как долго еще команда не заметит, что Дикон пропал, и что же матросы будут делать, как только поймут это.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 Торрин уставился на него долгим взглядом. «И что ты предлагаешь мне посему предпринять?» — спросил он. Мэрил поёжился. «Ну, мне сказали. Надо бы вам сообщить». «Прекрасно», — сказал Торрин. «А теперь вернись к работе». Мерил помедлил, но затем торопливо отправился исполнять приказ. Торрин повернулся к сапарину суетливо отвернувшемуся. «В скорости увидим острова», — уронил Торрин.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 Ошибался он только в том, что стоит сделать это в открытом море. Троица матросов таращилась на боцмана точно загипнотизированная. Торин продолжил. «В других водах мы бы просто погибли. Еды мало, жабельная акулы кругом, а теперь мы можем это провернуть». Он указал на видневшиеся вдалеке острова. «Теперь я расскажу, как мы поступим». Он повернулся к Мерилу.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 Пока он брал ее полное рвение, пал, обогнал Боцмана. В это мгновение он, возможно, понял свою ошибку, ибо развернулся ровно в тот момент, когда Кофель-Нагель обрушился на его плечо. Палн отлетел к стене, его лампа упала на пол. Он открыл рот, готовый позвать на помощь, но Торрин сунул кофель-нагель ему в зубы. напрокинулся прокинулся навзничьи, Торрин ударил его еще раз по переносице, затем еще и еще, ломая воздетые руки, точно хотел сравнять Пална с полом.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 Палн и внизу еще пытался сопротивляться, пока Торин тащил его к двери трюма. Пришлось потратить некоторое время и приложить некоторые усилия при помощи в миг когда боцман открыл дверь, Тонопот прянул к Палну, схватил его и утащил вглубь трюма. Тварь держала его в клешнях точно дитя, пока жвало-голодали окровавленное лицо. Взяв лампу, Торин присел на корточки возле одной из опрокинутых бочек с акульим жиром и принялся наполнять лампу. «Что, что ты делаешь?» — спросил монстр. Голос его исходил из трупа Келлиса, несмотря на то, что тварь поглощала Пална. «Ну, заправляй лампу. Нужно с чем-то разогнать тьму. Скоро ночь», — пояснил Торрин. Он пролил немного масла на пол и выругался. Затем встал и пнул то, что осталось от диконого гамака, так, чтобы веревки как бы вытерли с собой лужу. «Ты говорил, мы будем там до ночи», — сказал тонапот пока кишки Пална свисали у него изо рта, медленно втягиваясь жевалами вовнутрь. Торрин встал и закрутил колпачок наполнителя лампы. «Я говорил, на меня извиняй то, что пришлось сервировать тебе обед», — сказал он.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 Торин бросился на палубу, захлопнул дверь, привалился к ней и выдохнул. Он видел, что Мерил и Шантри спустили шлюпки на воду, но в поле его зрения остался только Мерил. «Быстрей! Ах, терлюк!» — заорал Торин. «Где пал? спросил Мерин. «Погиб! Быстрей же, Люк! Мэрил пошел за боцманом. Торрин не дал ему шанса отказаться. Когда они дошли до люка, он сунул Мэрилу в руки свою лампу. «Зажигай скорее!» Мэрил достал коробок серных спичек из кармана и выполнил приказ, пока Торрин открывал щеколду и откидывал крышку. «Вытащи фитиль, неси сюда!» — орал Торрин. Мерил принялся торопливо крутить фитиль лампы, пока тот не показался наружу. Когда он подбежал к Торину, огонь в лампе уже бился в стекло, готовый вырваться. «Кидай!» — вскричал Торрин. Когда Мерил бросился выполнять команду, потребовался только легкий толчок под лопатки, чтобы послать вниз в трюм и его вместе с лампой.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 Борт корабля исчез, внутри бесновалось пламя. Другой взрыв заставил корабль встать на дыбы, а по воде расползтись горящему масляному пятну. В небо взвился черный дым, а воздух наполнился вонью горелой рыбы. Торрин смотрел, как тонет корабль. Тонопот должен был почти наверняка сгореть, но если нет... Он посмотрел за борт лодки. Здесь, подле островов, вода кишит акулками и моллюсками молотами. Незабильный праздник жизни. Наследие ненасытных первых людей больше, чем нужно, чтобы держать любого монстра вдали от берега. Торрин привычно криво усмехнулся и погреб снова к берегу. Нил Эшер. Дурное плавание. Читал Павел Ломакин.